Двадцать седьмое, январь вы Выучить наизусть слова счастья. Первое чудо пришло в августе. После эвакуации дадут возможности. Я вам новости принес сообщить. Двери счастья зовут в мир прекрасный. Полное отрешение от себя. Вспомни о руке указывающей путь. Слезы счастья — Господне вино. Исследуйте в ясности сознание путь мой победный. Крепко заложив сознание, как дугу счастья. Может быть, условия другие. Получите бесплатно одежду, или синюю, или розовую. Твои цвета. Внешние обряды лишены всякого значения. Часы пришли в негодность. Даже металл не выдерживает вибраций сердца. Искусство – это высшая школа народа. Искусство для всех. Так утвердили воспитание народного духа. Искусство дает познание жизни, путь спасения в искусстве. Встаньте на защиту искусства с учетом всех возможностей. Первая задача. Вторая задача – развить в себе способность предопределения событий. Ведущие к будущему. В скобках параграф 179 194 сердца, значение искусства заключается в следующем: Понятие красоты, понятие знания, понятие будущего, понятие связи с Высшим, всеобъемлемость, вечность устремленности и насущность творчества, надземное устремление, бытийность и бессмертие. Идейная устремленность, нахождение новых путей, служение свету, утверждение культуры, целеустремленность, утверждение заветов, заветов братства и владык. Даются возможности.